Болезнь Бехтерева. Что делать? Задача больных – выбрать тот путь, который больше всех устраивает. Есть и другие, не менее тяжелые заболевания, также относящиеся к группе аутоагрессивных или аутоиммунных болезней. Прочитаем очередное письмо. Дорогой Сергей Михайлович, мое письмо – крик о помощи. У меня на столе ваша книга – оздоровление позвоночника и суставов. Делаю по ней свои упражнения. 14 лет считала, что у меня банальный артроз. Мне хирург так говорил. Ревматолога у нас в поликлинике не было, но вот впервые отлежала две недели в больнице в ревматологическом отделении. Диагноз ужасный. Врач на вопрос «что у меня?» отводит глаза. Потом все-таки скупо сказала Болезнь Бехтерева. Слышали про Павку Корчагина? Вот у вас такая болезнь. Комментарий Бубновского, Сергея Болезнь Бехтерева или анкилозирующий спондилоартрит хроническое системное заболевание суставов и позвоночника. Поражая чаще всего мужчин, преимущественно молодого возраста. Женщины болеют реже. При болезни Бехтерева Позвоночник теряет гибкость и подвижность. В дальнейшем воспалительный процесс может захватывать любые суставы тела, от тазобедренных до суставов пальцев. Идет постепенный процесс сращения позвонков между собой, окостенения связок и без должного лечения за несколько лет может наступить полная обездвиженность позвоночника. Павка Корчагин, герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь», полностью ослеп и потерял возможность передвигаться. Клинических проявлений болезни много. У кого-то деревенеет позвоночник, сгибая туловище пополам. Недаром анкилос, по-гречески согнутый. У таких пациентов рано или поздно возникают симптомы подушки, то есть лежа на спине они не могут опустить голову, и она висит в воздухе, как будто под ней лежит подушка. Также и к тяжелым формам этой болезни можно отнести зарастание крупных суставов, тазобедренных, коленных, плечевых. И хотя истинной причиной этого заболевания не выявлена, есть серьезное основания полагать, что оно, так же как и ревматоидный полиартрит, относится к аутоиммунным заболеваниям, и причины их появления схожи, Побочные действия от неправильного или чрезмерного применения противовирусных препаратов, от перенесения гриппа или ангины на ногах, а также от полученных травм. У меня был случай, когда я занимался с автогонщиком, получившим это заболевание после автотравмы. Автомобиль упал в яму, и водитель получил сильнейший удар по позвоночнику. Но тем не менее, несмотря на то, что шея у этого водителя не поворачивалась, симптом подушки, он оказался великолепным инструктором по вождению. Именно ему я обязан тем, что овладел этим искусством. Один из вариантов клинического проявления болезни описывается в этом письме. «Мне стало плохо. Сейчас хожу как зомби. Вся пронизана страхом». Надеюсь только на Господа и на вас. Смотрю на ваше фото на обложке книги. У вас такие добрые сердечные глаза, добродушное лицо. Верю, такой человек не может отказать в помощи больному, который в полном отчаянии и страхе. Я посылаю вам выписку из больницы, копию. Но больше всех я верю вам. Как лечить эту болезнь? В аптеке мне подсчитали... Здесь в эпикризе у меня выписано лекарств на четыре а пенсия шесть тысяч рублей. Мне шестьдесят три года. Может есть народные методы, упражнения, вода и так далее. Или в этом случае все бесполезно, и меня ждет неподвижность. Я ничего не знаю про эту болезнь. С огромным нетерпением и надеждой буду ждать ваш ответ. Помогите. Храни вас Господь. Галина Евгеньевна. Комментарий Бубновского Сергея. Что я могу предложить? Первые два рецепта даны в главе о ревматоидном полиартрите. Но при болезни Бехтерева необходимо не только много пить, надо заливать себя, приучать себя к воде в разном виде: душ, ванна, баня, мокрые компрессы из широких полотенец как это должно происходить? Люди очень мало пьют. По моим опросам, подавляющая часть пациентов вряд ли пьют даже 2 литра. Надо понять, что при болезни Бехтерева воды в суставах и позвоночнике нет вообще, а из-за того, что суставы полноценно не работают, исчезает и способность мышц к выполнению своей насосной функции. Но наше тело обладает скрытыми резервуарами которой может поступать вода. Они по сути являются кладовыми воды, из них суставы во время работы черпают ее для своего питания. В отношении крупных суставов к этим кладовым относятся прежде всего сумки или бурсы, полости суставные. Что касается тела, это и кишечник, и тазовое дно, и мочевой пузырь, и почки, и печень, и сами органы, аккумулирующие воду но так как в природе все должно быть сбалансировано, то в случае переполнения всех этих полостей и сумок вода устремляется не только из мочи выводящих путей кишечника, но и проникает в зоны, где должна находиться. Если суставы ее не пускают, то она, вода, Наполняет мышцы и связки, которые при работе этих суставов опосредованно помогают им получать свою суставную жидкость, необходимую для движения. Питьевой режим должен проходить так же последовательно, как и тренировка. Сначала считайте всю жидкость, которую выпиваете за день. Суп, молоко, кофе к этому не относятся. Впрочем, два последних продукта плюс алкогольные напитки я вообще не рекомендую использовать. Затем раз в неделю добавляйте к общему объему выпиваемой за день жидкости по одному стакану или чашке. Йоги считают, что в норме человек должен выпивать за день 12 стаканов воды, то есть 3 литра, это без специальной тренировки. Для них это норма. Значит, точкой отсчета употребления воды являются 3 литра. Я встречал людей с болезнью Бехтерева, которые могли выпивать за день до шести литров, но в этот объем они вводили и бахчевые продукты, арбузы и дыни, которые они закупали осенью и развешивали по квартире в овощных сетках. Иногда они, особенно при голодании, разогревали их в ванне с горячей водой в течение одного-двух часов и ели ложкой, как из тарелки. Для того, чтобы организм вмещал столько воды, необходимо следить за работой кишечника. Поэтому для профилактики запоров необходимо раз в неделю делать свекольную клизму. 500-800 граммов сырой, очищенной и уже вымытой свеклы нашинковать и поместить в неметаллическую емкость, залив литром полутора горячей воды. На протяжении 15-20 минут... 3-4 раза взболтать и укрыть для теплоизоляции. Выдержать 20 минут. Остудить до 39 градусов, горячо пальцу. Слить жидкую часть в клизму, кружку эсмарха, и выполнить процедуру, лёжа на левом боку, на спине и на правом боку. Постараться задержать жидкость в себе 5-10 минут. Этот рецепт оптимален для веса 60-70 кг. Далее пропорционально весу человека, чем больше, тем лучше. Почему свекла? Для работы мышцам требуются магний и калий, которых много в свекле. При наличии перенесенного инфаркта миокарда, инсульта, при глазных болезнях, начинать делать клизмы с 200-500 мл, а через 6-12 часов полтора-два литра. После того, как сделали свекольную клизму и кишечник очистился, необходимо сделать еще 2-3 простые клизмы: так как вода через стенки кишечника всасывается в организм напрямую, миную пищеварительную систему. Таким образом, можно довести число принимаемой воды до 9 литров в день. Но эту процедуру надо повторять не чаще одного раза в месяц. Свекольная клизма плюс обычная. Впрочем, свекольную клизму, как я уже писал, можно делать раз в неделю. Что касается жидкости, я рекомендую следующий порядок. Ночью рядом с кроватью ставьте бутылку с водой, чтобы во время пробуждения делать по одному глотку, не допуская сухости во рту. Утром после выполнения гимнастики в кровати, максимально возможное вращение голеностопных, коленных, тазобедренных суставов Необходимо долго принимать контрастный душ. Людям, не имеющим подобных заболеваний, рекомендую холодную ванну. Во время принятия душа стараться делать самомассаж всего тела, сверху донизу с помощью ручных массажеров, деревянной, пластиковой, резиновой, разной формы, типа мочалки, щетки, круглые палки, в среднем 10-15 минут. При этом кожа более восприимчива к проникновению воды в организм при массаже. Выйдя из ванной комнаты, устройте чайную церемонию. Правильно заваренный зеленый чай пейте долго, до появления пота на лбу. После этого продолжительная гимнастика не менее 40-50 минут. В домашних условиях выбор упражнений огромен. Если вы к упражнениям, описанным в этой книге, добавите еще и упражнения из книг «Остеохондроз не приговор» и грыжи позвоночника не приговор». После упражнений повторите чайную церемонию. Уверен, что правильно выполняя эти утренние процедуры, вы рано или поздно научитесь добиваться полноценного очищения кишечника. В течение дня каждый час-полтора повторяйте чайную церемонию. Сорта чая можете менять. Сейчас их появилось достаточно много. Но никогда не пейте залпом и крупными глотками. Каждый раз благодарите этот напиток за доставленное вам удовольствие. Рекомендую добавлять два раза в день к чаю по одной столовой ложке меда. Таким образом, со временем вы натренируете свой организм к принятию большого объема воды. Но чтобы этот процесс водопоглощения протекал сбалансированно, необходимо выполнять физические упражнения, к которым кроме упражнений силового ряда, описанных выше, относятся и аэробные упражнения, из которых наибольшее предпочтение следует отдавать быстрой ходьбе по пересеченной местности, ходьбе по лестнице, высокоэтажных домов, и что особенно интересно из последней формы нагрузок, Это не столько подъем по лестнице, сколько быстрая ходьба по лестнице вниз. Лучше, конечно, скандинавская ходьба, а зимой гладкие лыжи. Плавание хорошо, как нахождение в воде, но малоэффективно из-за ограниченности подвижности суставов. Езда на велосипеде или велотренажер при поражении коленных и тазобедренных суставов противопоказаны. К тому же в этом случае верхняя часть туловища находится в неподвижном состоянии, а значит терять время на это занятие нецелесообразно. Противопоказан бег, игровые виды спорта, горные лыжи. Но тем не менее день надо начинать и заканчивать силовыми и растягивающими упражнениями. Во время обострения болезни, то есть периодов усиления скованности и боли при движениях, Голодать день или полтора. Считаю, что более 24-36 часов голодания могут привести к потере мышечной ткани. В такие дни необходим полный отказ от пищи. Допускается одна столовая ложка морковного сока или сока сельдерея или капустного сока на 1 литр жидкости при обильном питье кипяченой или инертной воды, то есть не минеральной столовой. Во время подобных разгрузочных дней полный отказ от лекарств. Это не относится к больным с ишемической болезнью сердца, подсаженным на сосудистые препараты. В такой день нужен полный покой, отказ от чтения газеты, книг. Не надо даже смотреть телевизор. Впрочем, от телевизора можно отказаться вообще разве что сделаете исключение для научно-популярных программ. Такой путь к выздоровлению, хотя и очень долгий, трудный, но надежный. Выбор другого пути, о котором я упоминал выше, не рекомендую даже рассматривать. Если кому-то такой путь выздоровления покажется очень долгим, советую подумать над тем, что жизнь на лекарствах, если это можно назвать жизнью, может длиться намного дольше, а страдания во время обострений при таком образе жизни и аллергические реакции в ответ на применение лекарственных препаратов намного страшнее. Представляет интерес объяснений некоторых причин боли в суставах Абу Али Ибн Синой, авиценной, таджикским философом и врачом. Годы жизни – 980-1037. Недостаточное переваривание пищи, запоры, неподвижность, покой, прекращение физических упражнений, частое опьянение, физические упражнения после переполнения обеда, баня после еды, гнев и бессонница. почему Я привел эти советы и наблюдения Авиценны. Хотя бы потому, что врачи всех времен и народов всегда отдавали предпочтение естественным методам лечения, которые можно охарактеризовать двумя словами – резервы организма. В современной русской транскрипции это звучит так – «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Так называемая современная медицина, использующая при лечении суставов и позвоночника лекарства и хондропротекторы, никаких традиций не имеет.